Гилдер против Солженицына. Наш летописец уверяет, что в начале войны немцы продвигались на восток по 120 км в день. Это открытие выглядит нелепо в свете даже простого арифметического расчёта. Если немецкое наступление продолжалось бы в таком темпе хоть 8-10 дней, то уже 1-2 июля агрессор был бы под Москвой, а то и в самой Москве. Как это ни покажется странным и для тех, кто кричит, что мы отступали позорно, и для тех, кто уверял, будто мы сдавали чехом города, но если считать целью и Наполеона, и Гитлера Москву, а какая ж ещё у них могла быть цель, то приходится признать, что Гитлер двигался к ней гораздо медленнее, чем его предшественник. Действительно, они оба перешли нашу границу почти в один и тот же день. Гитлер даже на 2 дня раньше, и начали вторжение почти с тех же самых позиций. Но первый пёхом исконной тягой оказался под Москвой в начале сентября, а второй, с несчислимой моторной армадой, подошёл ближе всего к нашей столице лишь в начале декабря. Таким образом, немцы явились под стены Москвы на 3 месяца позднее французов, на 3 месяца Где же спрашивается, они так долго гуляли? Где же они мечтая захватить нашу столицу, если не в июле, то непременно в августе, и уже твёрдо определив её судьбу, гальд 8 июля непоколебимое решение фюрера сравнять Москву и город с землёй. Где же они болезные замешкались? Да там и именно и замешкались, как раз там и раскорячились до да той резовые ножки. где по представлению Соложеницына мчались они с вечерком по 120 км в день. Между прочим, уже в конце войны, в декабре 1944 года, рассуждая о немецких танковых войсках, Гитлер на одном военном совещании сказал: "Теоретически, конечно, танки могут преодолевать по 100 км в сутки, и даже по 150, если местность благоприятная". Но, как известно, теория и практика не всегда совпадают. И дальше, словно имея в виду именно теоретики Солженицына, Гитлер закончил свою мысль так: "Я не помню ни одной наступательной операции, в которой мы хотя бы в течение 2-3 дней преодолевали по 50-60 км". Нет, как правило, темп продвижения танковых дивизий к концу операции едва превышал скорость пехотных соединений. Вот ведь какая интересная картина получается. Сам Гитлер, сам Верховный, главнокомандующий немецкой армии, говорит. «Дружок, ну не позорь ты меня и моих генералов больше того, чем мы опозорены. Ради Христа не бреши, заткнись со своими 120 километрами». «Дружок, и слушать ничего не желает. 120? Да и только. Сам, дескать, видал». Хотя на деле-то он в эту пору в глубоком тылу преподавал школьникам астрономию. Увлекательнейшая наука. От нее, видно, изразился летописец любовью к астрономическим числам.